Глава 7. Эпиграф. Наиважнейшее из наших способностей это умение приспосабливаться к самым различным обычаям. Монтень. Я чётко понимал, почему Марк Крысобой вызвался сопровождать меня в магазинчик оружия. Он хотел удостовериться в том, что я не прикуплю для него сюрприз. Но я, наоборот, считал, что мне удастся это сделать, даже находясь под постоянным наблюдением. Магазинчик, торговавший оружием, находился в самом фешенебельном районе Лос-Анджелеса, Даунтауне. Когда-то эта часть города была заполнена небоскрёбами, которые верхушками царапали небо. Ныне от былого величия коммерции осталось лишь одно здание, похожее на невероятно толстый карандаш. Оно стояло в центре Даунтауна, зажатое с двух сторон парками: Национальным парком Дня независимости и парком имени Христофора Колумба. Когда-то в этом здании располагался бизнес-центр. Множество компаний имело здесь свои представительства. Ныне здесь находится самый большой на земле музей истории континентов. Здание музея было видно в любой части города. Оно возвышалось над Лос-Анджелесом как артефакт прошлого. Среди пятиэтажных круговых зданий с зелёными дворами внутри и линейных районов, где максимальная высота дома достигала 8 этажей, Музей истории континентов выглядел неестественно, но жители Лос-Анджелеса привыкли к его указающему персту. Я припарковал свой Nissan возле магазина и задал программу оборона на случай, если кому-то взбредёт в голову попытаться угнать мою авто. Маркус махнул со, вылезая из автомобиля. Магазин размещался на первом этаже трёхэтажного дома, стены которого были выложены из чёрного кирпича. Стёкла витрин были покрыты слоем пыли, словно краской. из-за которой внутренности магазина оказались погружены в шёлковый сумрак. Над входом красовались белые, вырезанные из блестящей бумаги буквы: "Всё для смерти". Я толкнул дверцу магазина и погрузился в сумрак, как в виртуалку. В затылок мне дышал крысобой. В воздух в помещении был наполнен пылью. В носу засвербело, и я чихнул. С пылью я не сталкивался уже давно. Все современные магазины и офисы имели в оборудовании пылепоглотитель. Просторное помещение, открывшееся за дверью, было заставлено гробами. Странное убранство для оружейного магазинчика. Это что, к пистолету гроб в нагрузку, чтобы потом искать не пришлось, если будет кому искать? Оружейный, дальше, шипнул мне на ухо Марк. Я лавировал между гробами, как танцовщица по стене, изобливавшей дырками в полу. и выбрался к стальной двери, которая была закрыта. Возле ручки на стене висело приемное устройство. «Суй сюды свою мордокарточку!» – порекомендовал при собой. Я воспользовался его рекомендацией, и замок, считав необходимую информацию, щелкнул. Дверь медленно распахнулась. Оружие продавалось только охотникам, больше никто не мог им владеть. Когда-то в Лос-Анджелесе можно было вполне легально пушку купить. сообщил красобой, проходя за мной в комнату, которая оказалась за сейфовой дверью. Стилажи с оружием, на любой вкус и кошелёк, море оружия и маленький вертлявый торговец, подобравшийся ко мне из-за спины настолько бесшумно, что я и не заметил упущения. Вам чем-нибудь помочь? осведомился юркий торговец. Красобой, оказавшийся справа от меня, ответил: "Можете". Он рассматривал новую модель силового ружья Страйзер. Это ружьё не убивало объект, а создавало силовую волну, которой объект отбрасывался на несколько метров с переломанной грудной клеткой. Мне крыса бое посмотрел на меня, сменил взглядом, словно намеревался шить мне костюм. Два автомата класса Шмель, базуку Шторм на 5 ракет, штук 8 гранат со осколочным разбросом в 1000 м и пистолет Кактус. К пистолету и автоматам два десятка обоим. Я надеюсь, вы охотник Задал риторический вопрос торговец. А как бы мы сюда проникли? Отрезал крысобой. Мне? Я вернул крысобою оценивающий взгляд. Страйзер. Автомат ручного класса шершень. Два пистолета шип и... Я затянул паузу, размышляя о своих возможностях. Защитный блокиратор ручного действия змей. Все, пожалуй. Торговец угодливо поклонился. Ваши карточки? Потребовал он. и кредитки. Наш заказ был готов через 5 минут, которые мы затратили на осматривание стеллажей с новинками. Судя по тому, как отреагировал крысобой на мой выбор, он ни о чём не догадывался. Стало быть, мне всё-таки удалось обхитрить его и заиметь ещё один козырь в рукав. Какой я богатый, мать моя пробирка. Среди выбранного мной оружия присутствовал защитный блокиратор ручного действия Змей. На сленге СБЗ это означало плазменную пушку, которая прикреплялась к руке в районе запястья. Замаскированные под часы она била огненным жалом, втягивающимся после нанесения удара обратно. Но к рысобою этот вид вооружения был незнаком. В принципе, оно и логично. Охотникам о существовании пушки вообще не должно было быть известно. Торговец медленно выплыл из темноты. За ним катился робот-носильщик, загруженный нашим заказом. Торговец вернул нам кредитки и удостоверение. Он бросил короткий настороженный взгляд на крысобоя, который не ускользнул от меня. Робот отвезёт ваш заказ к автомобилю. Торговец поклонился и исчез, словно провалился сквозь пол. В гостинице царило оживление. По холу прогуливались люди в немыслимых одеждах: разляпистые и пышные одеяния, которые разбивались точно шлейфы красных и голубых цветов, шитые золотом. На головах возвышались разноцветные сооружения полуметровой вышины, крученные из множества полотенец с позолочной бахромой. У поясов странных людей болтались в ножнах декоративные шпаги. Я слышал, что при некоторых царских дворах, которые остались где-то в Центральной Африке, а также обильным хом поросли на колониальных планетах, шпага являлась обязательным элементом костюма придворных. Нарушение же придворного церемониального этикета могло повлечь за собой смертную казнь обвинившегося. Похоже, к нам какой-то царёк припожаловал, подтвердил мою предположение Марк Крысобой. Оружие мы оставили в автомобиле, которому было суждено провести ночь на паркинге отеля. Хорошая же была бы картина, если бы мы пропёрлись через гостиничный холл, увешанный оружием под самую завязку. Никто бы не посмотрел на то, что мы имеем право на ношение. Вызвали бы копов, как пить дать, а потом сутки разбирательство, бюрократия, цветёт и пахнет. С моими купленными документами лучше не нарываться. Марк крысобой со мной беззвучно согласился. Мы миновали холл и поднялись к лифтовому порту, где ожидали свободной кабины двое тюрбаноголовых. Они оживлённо спорили, размахивая руками. Но ни одного звука не просочилось сквозь их плотно сжатые зубы. Похоже, к нам прибыл кто-то из Раджмапурцев, поделился догадкой Марк. Раджмапур одна из земных колоний, где расселились выходцы из Индии и Китая. На планете сохранялась царская форма правления, ограниченная марионеточным парламентом, но в то потребовалось одному из пяти Раджмапурских царьков в Лос-Анджелесе, в четырёхзвёздочном отеле Мне оставалось только догадать. Я поднялся вместе с сурбана головами до своего этажа и, распрощавшись с крысобоем, вышел из кабины. Мы условились, когда возвращаюсь в отель, встретиться с ним возле Nissanа в 7 часов утра. Теперь я намеревался отдохнуть. На завтра мы запланировали первую попытку штурма виллы Гайвина.